27. Клай проснулся, крича, или поначалу решил, что кричит. Бросил дикий взгляд на вторую кровать, где Том сладко спал, положив что-то, возможно, кухонное полотенце, на глаза, и понял, что крик звучал только в его голове. Возможно, какая-то часть этого крика и сорвалась с губ, но недостаточно громкая, чтобы разбудить соседа по комнате. О темноте речи быть не могло, откуда ей взяться во второй половине дня, но Том, перед тем, как лечь спать, затянул занавески, поэтому в комнате царил сумрак. Какое-то время Клай не шевелился, лежал на спине с пересохшим, будто туда насыпали опилы к и гулко бьющимся в груди сердцем, удары которого отдавались в ушах, словно приглушенные бегущие шаги. А в остальном дом накрыла тишина. Они, возможно, еще не сумели полностью перейти на ночной образ жизни, но прошлая ночь вымотала всех до нельзя, и в этот момент никакого шевеления в читом лодж Клай не слышал. Снаружи пела какая-то птица, а где-то далеко, не в Гейтоне, подумал Клай, продолжала выйти какая-то упрямая сирена. Ему когда-нибудь снился более жуткий кошмар. Может, один раз. Где-то через месяц после рождения Джонни Клау приснилось, что он достал младенца из кроватки, чтобы перепеленать, и пухленькое маленькое тельце Джонни развалилось у него в руках, словно слеплено из глины. Тот сон он мог понять. Боязнь отцовства, боязнь напортачить. и страх этот всё ещё жил в нём, что не укрылось от глаз директора Ардая. А как толковать этот кошмар? Что бы он ни означал, Клай не хотел его забыть и знал по предыдущему опыту, чтобы этого не допустить, действовать нужно быстро. В комнате стоял письменный стол, а в одном из карманов джинсов, которые Клай бросил из ножей кровати, лежала шариковая ручка. Он достал ручку, босиком пересек комнату, выдвинул средний ящик. Нашел то, что надеялся найти. Маленькую стопку листов пищи и бумаги с шапкой из двух строк на каждом. «Гейтонская академия» и «Разум молодой, светоч во тьме». Достал один и положил на стол. Тусклого света вполне хватало. Клай выдвинул наконечник стержня шариковой ручки, и на мгновение замер, чтобы как можно яснее вспомнить сон. Он, Том, Алиса и Джордан стояли вряд на каком-то игровом поле. Не для сокера, как Тони Филд, может, на каких играли в американский футбол. На заднем плане виднелся остров какой-то конструкции, с мигающим в ней красным огоньком. Он понятия не имел, что это за конструкция. но знал, что вокруг полным-полно людей, которые смотрят на них. Людей с обезображенными лицами и в разорванной одежде. И кто они, сомнений у него не вызывало. Он и его друзья находились... Находились в клетках? Нет, на возвышениях. И они были клетками, все так, только без решеток. Клай не понимал, как так могло быть, Но было. Подробности сна уже ускользали от него. Том стоял крайним. Мужчина подошел к нему. Необычный мужчина. Поднял руку. Ладонь оказалась над головой Тома. Клай не мог вспомнить, как мужчине это удалось, потому что Том, как и Алиса, Джордан и он сам, стоял на возвышении. Но он это сделал. И сказал... «Экце хомо инсанус» — «Вот мужчина безумный» — латынь. И толпа тысячи людей проревела в ответ «Не прикасайся!» Мужчина подошел к клаю и повторил жест и фразу. С рукой над головой Алисы мужчина сказал «Экце фемина инсана» — «Вот женщина безумная». Латынь. С рукой над головой Джордана «Экце пуэр инсанус». «Вот ребенок безумный». Латынь. И каждый раз толпа реагировала одинаково. «Не прикасайся!» Ни мужчина, ведущий шоу, инспектор манежа, ни люди во время ритуала ртов не открывали. Обмен репликами шел телепатический. Потом, доверив правой руке процесс мышления, руке и особому уголку мозга, который ею управлял, клайн начал рисовать. Весь сон был ужасным, и абсурдность обвинений, и наказание за совершенное. Но самой жутью был мужчина, который подходил к каждому из них и накрывал голову ладонью, словно аукционист, готовящийся продать скот на окружной ярмарке. Клай, однако, чувствовал, что ему удастся совладать с охватившим его ужасом, если он сможет перенести на бумагу образ мужчины. Чернокожий мужчина, с благородной головой и аскетическим лицом над худощавым, даже костлявым телом. Симметрия шапочки вьющихся мелким бесом черных волос на одной стороне нарушена уродливым треугольным выровом. Плечи узкие. Бёдер просто нет. Под шапочкой кудряшек Клай быстро нарисовал широкий и красивый лоб, лоб учёного. Потом на лбу появилась ещё одна рваная рана, и Клай заретушировал клок кожи, который свисал на бровь, закрывая её. Левая щека мужчины порвана, возможно, при укусе, и нижняя губа, с той же стороны, свисала вниз, словно в усталой усмешке. С глазами возникли проблемы. Клай никак не мог правильно передать их выражение. Во сне они были всё понимающими, живыми и при этом мёртвыми. После двух попыток Клай сдался и принялся за пуловер, пока не забыл, как он выглядел. С капюшоном, подростки называли такие кенгуру, красные написал он рядом и добавил стрелку, с надписью белыми печатными буквами на груди. Пулловер был слишком велик для худосочного тела мужчины, так что складка материала накрывала верхнюю половину букв. Однако Клай практически не сомневался, что слово это — Гарвард. И он смотрел на это слово, когда услышал плач, приглушенный, доносящийся снизу.